Глава третья. Беда. Дворник Архип Шлыков зиму не любил. По сравнению с летом работы добавлялось вдвое больше. Ночи в феврале хоть и длинные, но спать удавалось мало. Вставать приходилось до рассвета и корпеть весь день. Двор почистить, перекладывая сугробы поближе к снеготаялке. посыпать песком дорожку к кретераднику, выдолбить лед, намертво прихвативший калитку, а потом у колоды, где стоят извозчики, убрать конский навоз. За это, правда, в платили архипу исправно, с каждого экипажа по рублю в месяц. Тоже и чугунные надолбы напротив. Как только солнышко пригреет, надо подновить. А вот тут без постного масла с сажей не обойтись. Только вот для солопов и шинелей, невнимательных пешеходов, эта смесь чистая погибель. Пристаёт намертво, не ни и не отмоешь. Ну а что поделать? Не помажешь навлечешь гнев околоточного надзирателя, и не дай Господь, если он домовладельцу штраф выпишет. Тогда неприятностей не миновать. Хозяина рассчитать может с справедливости ради надо сказать, что такого с Архипом еще не случалось. Были, конечно, мелкие упреки, но до резкости дело никогда не доходило. "Меня Артём Савельевич уважают и ценят», — хвалился Шлыков приятелю Митьке, собрату с соседней улицы, попивая в своей коморке чай в прикуску. "Я их благородием, господам Табасовым, верой и правдой почитай десять годков служу". Буть я старшим, уже и медальку юбилейную получил к трёхсотлетию царствующего дома. И нашего брата в прошлом году награждали. Во, как быват! Быват-быват! и медведи летают. Отшучивался земляк, потягивая чаёк из блюдца. Прибрав на улице, Архип принимался носить жильцам воду и дрова, потому что водопровода и центрального отопления не было. пока обойдёшь все три этажа и стоскаешься, пропотеешь до исподнего, а еще и черную лестницу прибрать поспеть, за ней парадную, а после и коридорную протопить, на все время потребно, и немалое. То ли дело в серьёзных домах на Невском или на Большой Морской, там за этим швейцары досматривают, а не дворники. Разглаживая широкие усы, жаловался дворник Анне из Возовой, проживающей во второй квартире. Эта молодая и кроткая девушка напоминала сорокапятилетнему бабылю его любимую племянницу Глашеньку, младшую дочь сестры, дитя чистое и непорочное. Летом, навещая родственников в глухой деревеньке под Псковом, Архип всегда привозил ей из города гостинец. То шоколад, то конфеты, то заморские апельсины. Вот и Аннушку он любил так же, по-отцовски. Постояльцы платили дворнику за труды по-божески, по пятьдесят по копеек с квартиры. А на Пасху и именины, Рождество давали на чай, баловали водочкой и угощали закуской. В такие дни Архип всегда просыпался в хорошем настроении. Он натягивал хромовые сапоги, Надевал сатиновую рубаху, двубортный глухой жилет с отложным воротником, пиджак, водружал на развалистую старую шляпу и шел по квартирам желать всем здоровья и собирать дань. Высокий от природы, почти сто восемьдесят шесть сантиметров роста, в этом чудаковатом головном уборе он казался еще выше, и только к извозовым дворник старался не заходить вовсе. История с внезапно ослепшей матушкой Анны настолько разжалобила Архипа, что он отказался от всяких подношений этой бедной семьи. Даже воду и дрова он таскал им бесплатно. Но девушка настояла на том, чтобы дворник отдавал ей чинить свою одежду. Наугашавшись в квартирах, архип шагал в любимый трактир, чтобы еще раз двинуть от всех скорбей. Службу за него в такой день нес какой-нибудь земляк, с которым он заранее договаривался. И к вечеру верный страж доходного дома на Болотной напивался в стельку. Но под заборами он никогда не валялся, и дворняга ему нос не лизала. Обратно его привозил знакомый извозчик и, поддерживая под руки, помогал спуститься в дворницкую. цепляясь носами сапог за ступеньки, архип тихо и беззлобно бронился и ложился спать. К обеду следующего дня он как ни в чем не бывало появлялся во дворе с метлой и совком в белом холщовом фартуке и форменном картузе. На левой стороне от ворота красовалась медная бляха. Она околыше фуражки, табличка с надписью дворник. Локированный козырек играл с солнечными зайчиками, и лишь по темному сумрачному лицу и опущенному сам было понятно, что накануне метельщик доехал не только до Колпина, но и до Бологова. Примечание. Колпина до да Колпина на жаргоне одна рюмка водки за 10 копеек. Отсюда съездить в Колпина, пройтись до Колпина, доехать до Колпина. Бологое До Пологова на жаргоне стакан водки за 15-20 копеек. Конец примечаний. Впрочем, кружка холодного капустного рассола и рюмка водки вновь возвращали архипов в благостное расположение духа. Жильцов, возвращавшихся домой поздними вечерами, Архип безошибочно определял по манере звонить. К тому же и колокольчик висел тут же в комнате, прямо над головой. Больше всего досаждал студент из четвертой квартиры. Он трижды, будто змеей ужаленной, безостановочно дёргал ручку. И пока хозяин два раз сползался с топчина, почесываясь и позёвывая, шлепал босыми ногами к дверям, набрасывал тулуп и выуживал из кармана ключи, ночной гуляка все трезвонил. Проволока натягивалась и слабла, и обезумевший колокольчик, ударяясь о стену, будто в припадке потучей заходился в бесконечном перезвоне и что самое обидное все намеки на чаек, на водочку на поздний час молодой постоялец пропускал мимо ушей не пожаловав ночному привратнику даже пятака за беспокойство совсем игнорировать это безобразие дворник не мог и хоть он был человеком незлопамятным Но дрова господину студенту доставались теперь всегда сырые, а вода заносилась в самую последнюю очередь. Вот потому-то загрустил старый ворчун и огорчился не на шутку, когда понял, что Аннушка, невидное создание, влюбилась в этого молодого хлыща. Ох, Митя, добром это не кончится, попомни моё слово: Соблазнит девку поматросит, опозорит на весь квартал и бросит студент ен Громко откусывая кусок сахару, сетовал архип товарищу и наполняла самовара очередной стакан горячего, как расплавленный чугун чая. Так и сидели они однажды, чаевничали, как вдруг на стене неистово загремел колокольчик. Ой, не иначе как постояли со четвёртой воротился, досадливо пробурчал дворник, бросил взгляд на ходики и поплелся отворять калитку. "Так и я, пожалуй, пойду", поднимаясь из-за стола, проговорил гость. "Поздно уже, архип, а завтра опять до зари вставать". На улице, сквозь белую пелену снегопада, тускло пробивался свет керосинового фонаря. От самых ворот мелькнула и исчезла чья-то тень. На снегу лежал человек, лицо было закрыто платком. "Желтобилетница, не иначе", предположил Митька. Пьяная, видать, набралась стерва. Погоди, погоди, откроем, увидим, проворчал Архип, пытаясь отворить калитку. Но ключ не поворачивался, и замок не поддавался. От предчувствия чего-то страшного у дворника заколотилось сердце. Понимая, что с калиткой быстро не справится, он распахнул ворота изнутри и подошел к женщине. Склонившись над телом, дворник откинул от лица пуховый платок. Под ним лежала окровавленная марля. От нее пахнуло чем-то сладким. Убрав ее, он почувствовал, как горлу подкатил удушливый комок. Ой, господи. Анушка, красавица моя. Да кто ж тебя так изувечил? Ироды, в ужасе прошептал Митька и отвернулся. Помолчав немного, он добавил: "Дышит. Выходит жива". В беспомястие Архип. Но жива. Вот беда так беда, а ты Митька, давай, лети за доктором, что в твоём доме живет, До городового предупредить не забудь, дрогнувшим голосом повелел Архип. Он поднял тело на руки и бережно понес к себе в дворницкую. А Митька, перво-наперво, достав медный свисток во всю силу своих легких оповестил округу о том, что на болотной стряслась беда.